глава шестая. Наверное, секрет в том, чтобы жить настоящим моментом или хотя бы постараться этому научиться. В конце концов, разве не удалось ему однажды убедить себя в том, что бывают мгновения, за которые не грех отдать целую жизнь? А нынешнее мгновение разве не было таковым, если посмотреть на него под определенным углом зрения? Свежим утром, В конце октября солнце сияло вовсю. Солнечные лучи отскакивали от воды, рассыпаясь яркими точками, которые складывались в воздухе, фантастические узоры. А море тем временем шуршало по гальке. Было только десять часов. Впереди целый день, который он проведет в полном безделье. Но самое главное, он сидел в кафе, за деревянным столиком с видом на пляж, обнимая ладонями чашку с капучино, а рядом с ним сидела красивая, стильная, восемнадцатилетняя девушка, которая вот уже несколько дней ловила каждое его слово и даже сейчас глядела на него с непритворными любовью и восхищением. Краем глаза он отмечал, что мужчины среднего возраста через одного бросают на него завистливые взгляды. «Жаль, конечно». В некотором смысле, что девушка была его племянницей, а не подружкой. Но нельзя иметь сразу все. Жизнь не идеальна. Эту простую истину Бенджамин усвоил давным-давно. Стояла осень 2002 года. Прошло 15 месяцев, как он расстался с Эмили. Ей понадобилось три недели, — жаловался Бенджамин Софи. Всего три недели, чтобы начать встречаться с этим чертовым церковным старостой. А потом я вдруг слышу, что он к ней переезжает. В мой дом, заметь. Софи молча пила капучино, но ее нежные и светло-карие глаза улыбались, отчего Бенджамин немедленно и без особой на то причины почувствовал себя лучше. Знаю, она достойна всяческого счастья произнес он, глядя на море и словно рассуждая сам с собой, ей-богу. Я только рад за нее. Со мной она точно не была счастлива. Разве что в самом конце. Но ты ведь тоже счастлив, правда? Спросила Софи. Тебе нравится жить одному. Ты всегда этого хотел. Да, жалобным тоном согласился Бенджамин. Верно. Но это действительно так, настаивала Софи. Все считают тебя прирожденным одиночкой. Поэтому все тебе всегда завидовали. Еще в школе. Помнишь, как Сисили сказала однажды, что не хотела бы оказаться с тобой в поезде в одном купе, потому что из тебя слова нельзя было вытянуть? Ты всегда держался как гений, которого ждет всемирное признание. Да кивнул Бенджамин, которого слова Сисели в свое время задели. И это тоже верно. Бенджамина уже перестала удивлять исчерпывающая осведомленность Софи о его школьных годах и то, с какой легкостью она припоминала самые разные события. Сперва он изумлялся, но постепенно привык, исчел любознательность племянницы выдающимся качеством ее личности, представлявшейся Чем больше он узнавал Софи, выдающийся и во всех прочих отношениях тоже. Она уже успела объяснить ему, каким образом сподобилась столь хорошо ознакомиться с его прошлым. Историй из детства Бенджамина она наслушалась, когда ей было лет 9-10, в ту пору Лоис Ее мать приступила к работе в университете в Йорке, а Кристофер, ее отец, по-прежнему трудился юристом в Бирмингеме. Больше года родители жили раздельно, и почти каждую пятницу Лоис с дочерью ездили в Бирмингем, а в воскресенье вечером возвращались в Йорк, чтобы Софи не пропускала школу. И эти трехчасовые поездки в Бирмингем — И обратно Лоис заполняла рассказами о Бенджамине и его школьных друзьях, рассказывала все, что могла припомнить. Но откуда Лоис все это узнала? Недоуменно пожимал плечами Бенджамин. Ее ведь даже тогда с нами не было. Она столько лет провела в больнице. То — То-то и оно, — ответила Софи, сверкая глазами. — Ты сам ей рассказывал. Забыл? Ты навещал ее каждую субботу, вел на прогулку и рассказывал обо всем, что случилось в школе за неделю. Хочешь сказать, что она меня слышала и вникала в то, что я говорю? А я думал, что она меня даже не слушает. Пока мы гуляли, она ни разу не сказала ни слова. Все она слышала и все запомнила. Бенджамин часто размышлял над Этим долгими бессонными ночами, ставшими одной из многих удручающих особенностей его нового хластяцкого быта. Он стыдился того, что забыл, насколько они с были тогда близки. Страннейший парадокс. Когда его сестра переживала посттравматический шок в полном молчании и внешней бесчувственности, связь между ними была крепка, как никогда». Пусть она выглядела отчужденной, замкнутой, но в действительности никогда Лоис не была так предана ему и так не полагалась на него, как в те дни. Клубом ракалий величали они себя тогда. Бент и лист ракалий. Но когда Лоис начала выздоравливать, они постепенно отдалились друг от друга. А с появлением в ее жизни Кристофера центробежный процесс ускорился, и в итоге их отношения обрели характер той же формальной вежливости, что и, впрочем, нет. Такими плохими, как его отношения с Полом, они все же не стали. Однако он больше не чувствовал никакого особого родства с сестрой, и, сколь усердно не старался, не мог воскресить прежние ощущения близости. Возможно, тут произошло некое хитрое смещение, и привязанность, которую он испытывал к преобразилась в нежность к Софи, углублявшуюся с годами. Объяснение удовлетворительное в своем роде. Было в нем что-то от той симметрии, к которой Бенджамин стремился всю жизнь, тщетно пытаясь сомкнуть разорванный круг. Поразительно. «Как ты все это запомнила?» — сказал он племяннице. «Ты — ходячая энциклопедия моего прошлого. Надо же кому-то заниматься летописанием!» Софи загадочно улыбнулась. Покончив с кофе, они отправились к морю. Пляж, по которому они прогуливались, находился в Хайве, в Дорсите, в нескольких милях к югу от Бритпорта. Бенджамин обнаружил этот пляж и кафе вчера днем, когда вся семья, включая Лоис и его родителей, приехала на побережье. «Там можно отлично позавтракать», — обронил он, никому конкретно не обращаясь. И однако на следующее утро Софи разбудила его в восемь часов со словами «Вставай, мы едем завтракать на пляж». Вот так они и оказались здесь вдвоем — беглецы, сообщники пока остальные, едва протерев глаза, сражались в снятой недвижимости с капризными тостерами и непокорным водопроводом,